Глава третья. Линда. К счастью, меня на время оставили в покое, и я, отойдя от первого шока, смогла осмотреться получше. Обошла всю комнату, обнаружив в углублении спальную зону с небольшой, но весьма удобной кроватью. Затем обследовала местный санузел, где находился шарообразный умывальник, душ с непонятными мне функциями, а в соседнем помещении и все остальное, необходимое для жизни. Во встроенном шкафу нашла и запасная одежда и белье. В гостиной напротив окна иллюминатора стоял обеденный стол и пара стульев из удивительно теплого и приятного на ощупь материала. Не то пластика, не то каучука, я так и не поняла. Стулья слегка деформировались под округлости попы, а когда вставала, тут же принимали прежнюю форму. Но данное свойство, как оказалось, лишь способствовало комфорту. Чему я действительно радовалась, так это возможности с легкостью передвигаться и беспрепятственно наклоняться. Новая фигура нравилась мне все больше. Я давно не чувствовала себя столь хорошо. Но при этом огорчали обстоятельства моего перемещения. Я никак не могла смириться, что где-то там, на далекой земле, меня уже хоронят. Но не будем о грустном. Теперь у меня новая жизнь, в которой нужно как-то освоиться и смотреть в будущее с надеждой на лучшее. Время быстро шло, и желудок уже начало неприятно тянуть от голода. Интересно, где тут столовая? Или как это называется по-местному? Вряд ли Элинду Гровер держали на голодном пайке, если она находилась на станции по ведомственным делам. И что за ведомство такое, тоже надо бы выяснить. Не успела я об этом подумать, как над дверью загорелась лампочка с изображением человечка. Кто-то пожаловал в гости. Я тут же открыла и с удивлением уставилась на серокожую инопланетяжку в мешковатой одежде, которая едва дотягивала ростом до моего плеча. Я сразу догадалась, что это женщина, ведь она была гораздо ниже Ранура и более стройная. Темно-зеленые глаза не выражали неприязни, скорее она меня даже побаивалась. Пока я разглядывала незнакомку, она вкатила в комнату столик, на котором находились тарелки из серебристого металла, накрытые крышками. Под ними обнаружились приготовленные блюда. Вряд ли кто-то хотел меня отравить, вероятно, это был обычный рацион моей предшественницы. Серая прислужница пожелала приятного аппетита и быстро скрылась из комнаты, а я усела из-за и принялась пробовать еду. В одной из тарелок лежали кусочки мяса незнакомого животного, а может заменитель, обильно политые соусом, вроде сливочно-чесночного. Но в сочетании это оказалось не так уж плохо. В другой тарелке было рагу из запеченных овощей, среди которых я заметила кусочки томатов, морковь и шпинат. Посему сделала вывод, что здесь все же выращивают земные растения. Из чего состоял радужный десерт, я так и не поняла. Вкус был совершенно новый, непривычный. Но я рискнула съесть несколько ложек. А потом запила все сладким ягодным морсом. Пока утоляла голод, пришла дельная мысль. — А как тебя зовут? — поинтересовалась у инопланетной девицы, когда та вернулась за посудой. Я опасалась, что Элинда уже задавала такой вопрос. Серая могла доложить обо всем Заку. Но, как выяснилось, моей предшественнице никогда не было дела до прислуги на станции. «Танми, Эреса! начала кланяться девица, слегка смутившись. «Ты здесь давно работаешь?» «Я из личного штата, слуг Эреса Дирхуса. Мне приказано во всем вам помогать». Оказывается, наш Ранур — довольно важная шишка. Однако он выполняет указания Монроу. Я потихоньку расставляла в голове иерархию. «А сам раз Дирхус давно здесь работает?» «До окончания проекта, вероятно. Вам ведь лучше знать». Ее глаза расширились от удивления, и я решила не продолжать допрос про Дирхуса. «Ты случайно не видела мой личный прибор для связи?» «Вы имеете в виду Сайсет, Эреса? «Что? Ах, да, его. Так вот же он!» Она указала на стеллаж, где лежал предмет в виде цветка, украшенный мерцающими камнями. Перед тем я как раз крутила его в руках, но так и не поняла, что он собой представляет. «Не могла бы ты его включить?» – попросила я. «Как? Он же настроен на ваш голос, Эреса Гровер!» – пролепетала Танми, до которой никак не доходило, чего я к ней вдруг привязалась. «Ладно, ты можешь быть свободна!» – махнула рукой в сторону выхода, решив больше не палиться. Кланяясь и что-то бормоча себе под нос, серокожая попятилась задом в дверь, увозя с собой столик. А я занялась изучением этого Сайсета. Он никак не реагировал на простые команды, и я уже отчаялась его разблокировать, когда остаточная памяти Линды подсказала слово «мираж». Как только я его произнесла, цветок засветился бледно-розовым, а над ним вспыхнул голографический экранчик. Управлять им оказалось не так-то просто. Перед тем я в обычном смартфоне едва разобралась, а тут столь хитрая штуковина. Но до прилета Мендеса совсем мало времени. К моменту его прибытия нужно узнать как можно больше о хозяйке тела, иначе он сразу поймет, что я никакая не Элинда. Главное, что смогла выяснить быстро, читать на местном языке, в котором изредка попадались и знакомые земные слова, я умела. А вот дальше... Я убила несколько часов на то, чтобы выяснить возможности Сайсета и отыскать выход в сеть. Но и там были свои загвоздки. В общем, я легла спать так до конца и не поняв, куда и как заходить. Свет на станции не отключали, но усталость победила. Все-таки у Элинды были свои биологические часы. Весь последующий день я продолжала. Казалось, у меня в руках ключик к знаниям, вот только непонятно, в какой замок его вставлять. А когда наконец-то добралась до личного архива Элинды, с разочарованием поняла, что у нее нет ни фото, ни видео. Ничего. Лишь список из нескольких контактов с незнакомыми именами. Но ей никто сам не звонил. И я тоже не решилась. Зато дошло, как пользоваться сетевым поисковиком, и я принялась изучать новую информацию. Чем больше разного читала, тем сильнее поражалась. Для начала я пошла на исторические сайты но там было слишком много незнакомых фраз и терминов, а мне требовалась краткая выдержка. Приходилось собирать информацию урывками. Оказывается, здесь шло уже пятое тысячелетие, а находились мы в центре галактики Млечный Путь, вот только называли ее тут почему-то спираль. Я смогла отыскать список рас с изображениями и кратким описанием особенностей. Земляне, если верно поняла суть, давно покинули родную планету и расселились по другим. Планета Земля после нескольких техногенных катастроф стала малопригодной для жизни, хотя часть населения там еще оставалась. Теперь раса носила официальное название Терианцы, а столицей космической державы стала планета Новотерия, откуда и взялось новое слово. Кроме Терианцев-землян, одной из многочисленных рас были кзоты, те самые серокожие гуманоиды, коих хватало на станции. Сама раса преимущественно проживала на планете Гзот, на другом краю спирали. Еще имелись всякие Ухары, раоны, Фиры, Литары, нариане. Нариани заинтересовали больше всех, потому что внешне походили на людей, а, возможно, имели общие крови. Все как на подбор статные, темноволосые, с выступающими скулами и красивыми лицами. Но их глаза поразили. Они напоминали бездонный океан всех оттенков синего а у многих еще и светились. Это выглядело пугающе, но невероятно красиво. Но информация о них оказалась маловато, а в тех немногочисленных данных, что я смогла отыскать, отзывались о Норианах крайне нелестно, хоть и являлись одной из господствующих рас галактики. Чего только о них не писали. Гадость на гадости. Как выяснилось, между Торианцами и Норианами давно шла борьба за влияние в нескольких центральных секторах спирали. Когда-то, вскоре после выхода в космос, земляне основали АГР – Ассоциацию гуманоидных рас, в которую входили и выходцы с планеты Нория. Но после те вышли из объединения. Я понятия не имела, с чем это связано, потому пока решила не заморачиваться. Лишь отметила для себя, что лучше с ними и вовсе не сталкиваться, раз все так их боятся. Конечно, поняла я из всего просмотренного и прочитанного мало. Но теперь я хотя бы владела основными терминами и имела представление о мире. Все это время меня посещала лишь Танми, и я потихоньку задавала наводящие вопросы. Заодно выяснила, что на станции Хоуп-3 есть свой космопорт, склады, лаборатории и прочее. Зак Монроу являлся ведущим специалистом, а Ранур находился здесь временно. Кзоты были главными союзниками тарианцев Но между планетами землян и экзотов пролегали космические территории Нариан. Беспечная жизнь закончилась, едва начавшись. Пару дней промчались так быстро, что я и не заметила. А потом на станцию прибыл корабль. Я видела в иллюминатор, как он залетал в открытый шлюз, и снова поразилась технологиям тарианцев. Вскоре меня позвали. Мендесом оказался весьма неприятный тип в военной форме. Плотный лысый мужчина с обвисшим подбородком насупленными бровями практически сросшимися вместе и пренебрежительным взглядом. Говорил он также противно, свысока, вероятно, это даже больше создавало о нем неприятное впечатление. Чем-то он походил на моего прежнего начальника. Я не знала, что означают символы на его фантастическом костюме, но подозревала, что он имеет довольно высокий ранг. Зак Монроу, который присутствовал здесь же, так перед ним и выслуживался». «Все прошло успешно, командор. Реса Гровер готова к миссии», — доложил он военному. «Данные точно не смогут обнаружить на Риане», — повернулся к докторишке Ральф Мендес. Так его звали полностью. «Ни одна проверка не покажет скрытой информации. Все надежно зашифровано и спрятано». Они говорили так, словно меня не было вместе с ними в этом кабинете. «Мы обновили сведения в твоей метрике. Теперь местом рождения указано Цитера». Наконец обратил Мендес и на меня внимание. Он поднес к моей руке какой-то прибор, и на тыльной стороне ладони высветилось нечто вроде QR-кода, а под ним и слова Мое имя», «название планеты», «дата рождения». 4127 год. Раса Торианка. Как только Мендес убрал прибор, свечение сразу пропало, а рука стала прежней. Но теперь я хотя бы знала, где находится мой паспорт. Хоть часть данных в нем и была подделкой. Нюансы новой реальности едва укладывались в голове. Тем временем Зак Манроу откланялся и вышел. Все сопроводительные документы на липовый груз готовы. В главном космопорте планеты Гзот тебя встретит наш агент, Гитерм Дершам. Он даст новые инструкции. Эм, а как я попаду на Гзот? осторожно спросила. Мне надо больше информации. Недовольный взгляд Мендеса фактически вдавил меня в пол кабинета. В твою метрику внесли разрешение на пересечение пограничной зоны. Завтра ты вылетаешь на техническом шатле. Наш пилот доставит тебя на Айтон, точнее, на местную станцию контроля. Там и находится космопорт, где и остановится рейсовый грузопассажирский корабль с ЦТР. Пересядешь на него. Он пояснил еще кое-что, но совсем скупо. Понятно стало лишь то, что пора паковать чемоданы. Из кабинета командора я выходила в ужасном настроении. Шла по станции одна, уже зная дорогу, и пыталась систематизировать в памяти полученные данные. Как вдруг услышала протяжный вой. Это ведь лингара, которую Ранур приказал уничтожить, если та не замолчит. Даже не знаю, что заставило меня свернуть в коридор, который вел в отсек с животными. Но почему-то вспомнился голос в голове. Вдруг это был не глюк? Может, лингара и правда разумная? Жаль, я ничего не успела прочитать об этих животных. Не до того было. В отсеке с вольерами стояла тишина. А потом снова раздалось громкое завывание, а следом за ним и жалобный писк. Слышалось в нем что-то весьма знакомое, но что именно я пока не понимала. Мне повезло. Рядом не оказалось сотрудников. Мне довольно быстро удалось отыскать нужный вольер, и я остановилась напротив, рассматривая Ленгару. Сейчас ее уродливая внешность уже не так пугала. Зверюга молчала и уселась на задние лапы, почёсывая передние и пристально глядя на меня. «Ну и что так уставилась? Лучше бы пожрать принесла», раздалось в моей голове. Я часто заморгала от изумления и подошла ближе к вольеру, будто кто-то мог услышать мысли. «Ты умеешь общаться телепатически?» спросила серьезно, хотя происходящее и казалось бредом. «Ты ведь тоже умеешь, почему же я не могу?» раздраженно ответила она, а потом вдруг притихла. Но, если честно, я сама только что об этом узнала. «В каком смысле только что?» «Я всегда жила в другом месте и вообще была собакой. Сама не понимаю, как тут оказалось». Она опустила большую уродливую голову, будто бы загрустив. «Что?» – воскликнула я вслух, а потом прикрыла рот рукой, испугавшись, что кто-то услышит и сразу выгонит меня из этого отсека. «Ты серьезно была собакой?» – добавила про себя. «Не может такого быть». Мне не верилось в подобное, я боялась разочарования, и все же осторожно спросила. Альма, это ты что ли? Инопланетное существо подняло желтые глазищи, пристально посмотрев на меня. Хозяйка? Я почувствовала ее подозрение. Лингара еще несколько секунд пребывала в недоумении, затем вдруг завиляла длинным шипастым хвостом. Со стороны это смотрелось весьма устрашающе. А мое сердце застучало быстро-быстро. И дыхание сбилось от волнения. «Альмочка, выходит, ты тоже здесь?» шептала я, задыхаясь от радости. «Мы обе попали в будущее». «В какое будущее? Я не понимаю». «Неважно, потом объясню. Значит, это ты выла все это время? Ты здесь уже два дня, как и я». «Я не выла. Я всего лишь просила есть. У них там столько разной еды. А дают самую малость. Еще и закрыли в этом аквариуме», возмутилась Ленгара. У тебя все сводится к еде. Я тяжело вздохнула. Внешность-то Альма обрела новую, вот только привычки остались прежними. А ты теперь совсем другая, какая-то худая и странная, заметила она. Знаешь, ты так-то тоже больше не лабрадор, а огромная страшная зверюга. И когда это ты столько слов выучила? Раньше умела только лаять. Или притворялась? Они сами возникают. Это весьма непривычно, но мне нравится. Выходит, у Лингар есть способность к общению. И теперь даже собака, душа которая попала в будущее, может ею пользоваться, как и я пользуюсь некоторыми навыками Элинды. Странно, что никто вокруг Лингару не понимал, считая совершенно дикой. Впрочем, вполне возможно, до этого она действительно представляла опасность. Неизвестно, как эти существа относятся к людям. А может, это мой дар? Мысленно общаться с подобными существами? Я точно не знала, а спросить было не у кого но больше взволновало, что я не смогу оставить Альму на этой станции. Но вряд ли мне отдадут опасную лингару, даже если сильно попрошу. Притом ее новая внешность только к лучшему. Мне наверняка понадобится защита. «Завтра за мной прибудет корабль, надо как-то провести тебя туда. Полетишь со мной, а дальше разберемся по ходу дела», — мысленно сказала я. «Давай я сломаю эту стену», — слышала, что такое возможно. «Даже не вздумай ничего крушить». Я с ужасом вспомнила угрозы Дерхуса. Я выясню, как открывается дверь, и выведу тебя отсюда. Обещаю, ты здесь не останешься. Я что-нибудь придумаю. Мы еще немного поговорили, а потом я услышала шаги в соседнем проходе и решила ретироваться. Я временно пошла к себе. Сердце было не на месте, но я искренне радовалась такому повороту. Однако, если перед тем отвечала только за себя, то теперь появилась ответственность и за Альму. Надо же! Я до сих пор не верила, что она здесь со мной, ну или почти со мной. Надо срочно придумать, как забрать ее у этих чертовых экспериментаторов, пока на то есть возможность. Вечером я посмотрела несколько видео про лингар, но информации о них нашлось крайне мало. Они редко попадали в руки людей, а сами жили в лесах планеты Эмер-13. Ничего об их привычках я так и не узнала. Утром снова навестила Альму. Она грустила еще больше, но хотя бы перестала выть, привлекая к себе внимание. Увидев меня, Лингара немного воспрянула духом. А я внимательно наблюдала, как работники станции осуществляют уход за инопланетным зверинцем. По отеку ездил специальный робот. Он развозил всем пищу. Запускался этот робот с пульта, что имелся у дежурного. Далее я проследила за дежурным и подсмотрела, куда он кладет пульт после кормежки. Выяснилось, Относил он его в кабинет охраны, а оттуда выходил уже без прибора. А к обеду на Хоуп-3 прилетел шаттл, скромный звездолет, рассчитанный на несколько человек и определенное количество груза на борту. Как я услышала, такие аппараты в основном использовались небольшими торговыми организациями для перевозок в пределах соседних звездных систем. По документам, корабль следовал с Цитеры на Айтон. Никто не должен был узнать, что шаттл побывал на ведомственной станции, чтобы забрать меня. Им управлял молчаливый смуглый тарианец, которого звали Нурул. я даже не стала вдаваться в подробности его происхождения. Больше волновала Альма. Зато посмотрела, как на шаттл грузят громоздкие контейнеры. И смекнула, что в одном из них можно легко спрятать Ленгару. Надо выпустить ее незадолго до отбытия, чтобы никто не успел поднять панику. Я вся испереживалась. Вдруг ничего не получится. Не могу же пойти и сказать Заку, что в теле Ленгара находится моя собака. А я сама вовсе не Элинда Гровер. Судя по разговорам, миссия слишком важна. Никто не захочет ее провалить. А мне бы просто выжить и при этом не натворить особых бед. Оставался лишь час до вылета, когда я заметила охранника, направляющегося в ту самую комнату, где лежал заветный пульт. Я сказала Нурулу, что скоро вернусь, а сама осторожно пошла за сотрудником станции. И как только он вошел в кабинет, тут же проскользнула за ним. «Извините, мне нужна ваша помощь», — улыбнулась как можно милее. «В чем дело?» — он повернулся, сузив темные глаза, а я подошла ближе. «Надо принести из моих апартаментов вещи. Я ведь слабая женщина, сама все не дотяну». «Разве пилот их еще не принес?» — удивился охранник. «Он показанит другим важным делом». Используя все свое обаяние, я кружила около мужчины, заигрывая. В новом теле я не так смущалась своей внешности. С красивой фигурой появилась уверенность, и я пользовалась преимуществом. А сама незаметно стащила со стола пульт, спрятав его сзади за пояс, под плащ. «Ладно, идем, я все принесу», — наконец согласился мужик. Мы вышли из комнаты и именовали блок охраны, как я вдруг заявила. «Знаете, я передумала. Там и правда нет ничего тяжелого. Сама справлюсь. Спасибо за сочувствие». И пока тугодум размышлял, что это вообще было, быстро скрылась в лифте. Выждав время, я убедилась, что за мной никто не пошел, и помчалась в отсек с животными. «Как же включается дурацкий робот?» Сейчас он стоял в углу без движения. Я переводила взгляд то на него, то на пульт, на котором светились незнакомые надписи. Похоже, тут имелись уже готовые режимы. Я пыталась активировать механизм, а сама посматривала, чтобы никто не появился рядом. А потом робот вдруг ожил и, чуть поскрипывая, поехал в сторону вольеров, вертя руками-манипуляторами. Я хотела направить его к месту заточения альмы, но что-то пошло не так. Этот механический гаденыш открывал вольер за вольером, выпуская на свободу всех животных подряд. Что тут началось? Шум, гам, громкий писк и истошный рев. Твари выходили, выползали и вылетали из своих клеток, двигаясь к дверям отсека а я уже не знала, что и делать. Хоть бы никто не узнал, что это все я натворила, иначе мне крышка. «Альма, Альма, ты где?» — взывала про себя, прячась за прозрачной перегородкой. Думала, все пропало, но вдруг заметила, как ко мне мчится пятнистое чудовище. С зубов ленгары капала ядовито-зеленая жидкость, забрызгивая стены вокруг, а ноги оставляли в металлическом полу вмятины. «Хозяйка, у тебя получилось!» Она едва не сбила меня с ног на радостях. «Эй, ты поосторожнее! Убить желаешь!» Буркнула я, переведя дыхание. «Живо за мной!» Мы пробирались дальним рядом, где не было животных. Я шла впереди, а следом топала лингара. Пульт я выбросила, предварительно стерев краем плаща возможные отпечатки. Как назло, пространство разорвалось воем сигнализации. Побег зверья быстро обнаружили. Возникла паника. Я издалека видела, как носятся сотрудники с парализаторами, успокаивая инопланетных тварей. Но шумиха оказалась мне на руку. Никто не мог сосчитать всех подопытных животных сразу. И это дало возможность пройти в ангар местного космопорта. Я велела Альме оставаться снаружи и спрятаться. «Ну, Рул, ты случайно не знаешь, что происходит?» Подбежала к пилоту, который заканчивал последнее приготовление. «На станции какая-то тревога. Вдруг нам не разрешат вылетать?» Что могло случиться? Побудь тут, я сейчас выясню. Он быстро вышел за дверь. А я сразу позвала Альму. Хорошо, что грузовой отсек как раз оказался открыт. Мы выбрали самый дальний контейнер, в котором лежали неведомые приборы, и лингара уселась прямо на них. Все, оставайся тут и без надобности не выходи. Если получится, принесу еду после вылета. А если нет, придется потерпеть. Нам лететь всего сутки. Тебе легко говорить. «Это ведь я без ужина осталась!» «Альма, не скулью, умоляю! Мне пора! Надеюсь, все обойдется!» Я вышла в ангар ровно за секунду до того, как вернулся Нурул. Он сообщил, что на станции действительно чрезвычайное происшествие, но наш полет за него откладывать не станут. Мы должны были стартовать по графику, иначе я могу опоздать на рейсовый корабль, следующий на Гзот. От всей суматохи и постоянных опасений за Альму Я даже не испытала страха, когда шаттл вылетел через круглый шлюз, оказавшись в вакууме, и быстро набрал скорость. Сбоку осталась фиолетовая планета, а впереди показалась разноцветная туманность. Кажется, мы переходили на сверхсветовую. Я мчалась навстречу приключениям, о которых недавно не могла даже мечтать.